и неразбериху. Главврач выглядел жизнерадостным и уверенным в себе человеком. Казалось, л а г е р н о й возможности непонятно как, но приведены им во внутреннее соответствие с его планами и реальными желаниями. Лечение и лазаретная обстановка постепенно ставили меня на ноги. До полного выздоровления было не близко,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 р а д сюда», то н его мог мгновенно измениться, стать чуть ли не приказным, когда он давал распоряжение «Пройдите в дежурку, помогите сестре Броне скатать простиранные бинты или латынь, знаете? Тогда помогите Вере Петровне обновить этикетки на бутылках с лекарствами, у нее много других обязанностей». Старшая сестра при этом поджимала губы и сухо бросала а р а з в е л и н о делайте». Мои ненавязчивые попытки достичь в общении с ней терпимого тона отвергались ею на корню. Она не могла умерить б у р н о и спонтанно возникшей неприязни ко мне и всячески ее подчеркивала. Доктор делал вид, что не замечает этого. «Пусть Тамара Владиславовна разберет истории болезни», — выговаривал он ей, —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 Несмотря на мои просьбы не приходить, один из сидевших тогда в аптеке, с е м ё н Николаевич, стал навещать меня в корпусе. Вера Петровна всячески поощряла его участившиеся визиты. Человек с наголо обритой головой в поношенном военном френче, служивший ранее в г п у а затем в НКВД,